Глава двадцать седьмая. Идиллия. Прошли, нос с трудом. Стена оказалась покрепче прежних. Жесткая плоскость с ничтожной упругостью. То ли в механизме проходимости что-то заело, то ли нас действительно не хотели пускать, но проторчали мы в коридоре довольно долго. Открылся проход внезапно, когда мы меньше всего ожидали этого. Усеялись перед ним, чтобы обсудить положение — Да и открылась стена по-иному, не размякла, а растаяла, оставив в воздухе лишь розовый туман. То, что открылось за ней, показалось бредом, галлюцинацией, волшебным миражом в красной пустыне. Впрочем, и просто пустыни не было, не только красной. Перед нами расстилалось зеленое поле, расшитое бело-розовыми стежками клевера и золотистыми пятнышками ромашек. Обыкновенное земное поле, широкое и холмистое, как в Швейцарии или в Подмосковье у Звенигорода. И голубая речушка вдали, почему-то очень знакомая. И виданный-перевиданный поселок, сухой и пыльный, с накатанными колеями от полутора и трех тонок. Даже мост через речонку, не бетонный и не стальной, встречал знакомыми нетесанными бревнами. А за рекой, за дорогой, что за наваждение, паслись коровы. Белые, рыжие, пятнистые, с колокольчиками на шее, с надпиленными рогами, меланхоличные, разомлевшие от жары. И уже совсем далеко виднелась темно-зеленая полоска леса, не похожего на здешние даже издали. И все-таки в пейзаже было что-то странное и чужое. Я сразу понял, что не было следов человека и его дел, ни телеграфных столбов вдоль дороги, Ни линии высоковольтной передачи, ни пастуха с подпасками, ни удочек, закинутых над черными заводями, ни грузовиков на дороге, ни путников, никого. Из коридора в поле вели ступеньки, деревянные щербатые потемневшие от времени и дождей. Они противно скрипели под ногами. Я первым ступил на траву, побежал навстречу теплому ветерку и крикнул «А ну сюда!» Зернов и Мартин уже сошли со щербатых ступенек, но еще не видели, что и ступеньки, розовой розовый вуаль стены, и коридор за ней, и вообще все, что могло хоть приблизительно напоминать покинутый нами завод, все исчезло. Позади и простиралось то же поле, и дорога, поворачивая прихотливой петлей, ползла к горизонту с такой же полоской леса. Это было так страшно! что я вскрикнул. Мартин потом говорил, что у меня был вид человека, узревшего привидения. Не знаю, как выглядел я, но у Мартина с Зерновым вид был не лучше. «Трансформация интерьера», — задумчиво произнес Зернов, как в Сен-Дизье, и замолчал. Мы не знали, радоваться нам или плакать. Радоваться идиллическому концу нашего путешествия, а, впрочем, конец ли это, или плакать по так и не неоткрытой тайне завода. Мы сидели на расистой траве и молчали. Не помню, сколько прошло времени, полчаса, час. Не хотелось ни думать, ни говорить, слишком резким был переход от сверхпроводимости и невидимок к этой зеленой идиллии. Но Зернов оставался Зерновым, Он посмотрел на часы и сказал, «А солнце-то бутафорское». Мы поглядели на солнце и ничего не поняли. Солнце как солнце. Желтое, пламенеющее, с белесым ореолом вокруг диска. «Я уже давно слежу за ним», — продолжал он. «Не сдвинулось ни на метр, висит как люстра». «Как ты это заметил?» — спросил я. «По тени». Он указал на тоненькую тень от ножа Мартина, упиравшуюся точно в стебель ромашки. Как была, так и осталась. «Нож откуда?» Я воткнул. Подал голос Мартин. «Сидеть неудобно было, мешал». «Я еще обратил внимание на тень от ножа», — засмеялся Зернов. «Очень уж точно она в ромашку пришлась». А потом случайно взглянул, на том же месте лежит, ни на миллиметр не сдвинулась. Он снова засмеялся беззаботно и весело, как будто его ни чуточки не удивляло ни исчезновение завода, ни загадочное поведение солнца. «Не понимаю, чему ты радуешься». «Ясности, Юрий, ясности!» Он вытащил из земленож нож, щелкнул тоненьким лезвием. Ничего не исчезло и не растаяло, и никуда мы из завода не выходили. Просто перешли в следующий цех сквозь очередную неправдоподобную стену. И не наша вина что этот цех оказался таким обычным и травка и коровки тоже бутафорские я не включался в игру, а он продолжался таким гидовским превосходством почему бутафорские настоящие только солнце иллюзорное, а все остальное и лужок и буренки вполне добротная модель «Даже молока, я уверен, можно попробовать. Ну, кто умеет доить коров?» Вызвался Мартин. Приходилось у отца на ферме. Я с детства побаивался коров и не рискнул бы пройти сквозь стадо. Но эти буренки так равнодушно встретили нас, что я осмелел. А Мартин и совсем бесстрашно ощупывал набухшее вымя. «Давно не дойны», — сказал он. Зернов не удивился. «Так и должно быть». Он по-прежнему говорил загадками, ничего толком не объясняя. Я так ему и сказал. «Не обижайся», — улыбнулся он, — «я и сам еще не все понимаю». А непрочными гипотезами бросаться не хочется. Мы подошли к Мартину, уже попробовавшему молока от флегматичной пеструшки. Попробовали и мы, благо ведро оказалось под боком, словно невидимые хозяева предвидели такую возможность и молоко оказалось настоящим, вкусным, жирным и теплым. Чудесное парное молоко от ухоженной коровы. Не хватало лишь доброго каравая с хрустящей корочкой сверху. Вероятно, Мартин подумал о том же, потому что спросил. — А если нас продержат здесь ни день и ни два, что есть будем? — Думаю, и об этом позаботиться сказал Зернов.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 эти бутафорское солнце но светить светит, и коровы вероятно пасутся.